Глава 4. Объект обнаружил себя слабым свечением облаков, скопившихся на южной стороне перевала. Источник света лежал где-то очень далеко внизу, был размытым, неявным. Так за многие километры дает о себе знать присутствие большого города. С цифрой 480 стрелка высотомера долго сползала на 430, потом спуск стал круче — 380, 300, 160. Наверху остались мертвые скалы, словно бы источавшие дикий мороз, накопленный за бесконечную зиму. Помутнел, а потом и вовсе исчез ледяной диск луны. Стало теплей. Камни на осыпях уже не звенели, а глухо шуршали под ногами. Пелена облаков, казавшаяся сверху плотной, обернулась разреженным туманом, хмарью. Видимость ухудшилась, водяная пленка покрыла металл автоматов и оптику биноклей, ориентиры исчезли, лишь ощущение спуска и отсвет далеких огней позволяли не сбиться с курса. И как всегда бывает, когда приближаешься к концу пути, тянуло ускорить шаг, чтобы побыстрее оказаться дома, что часто и приводит к самым большим ошибкам. Но сейчас нам это вроде бы не грозило, потому что в конце маршрута нас ждал не дом. Что угодно, но только не дом по мере того, как стрелка высоты мира отклонялась влево и сокращалось расстояние до объекта, но и все больше овладевало чувство тревоги. И ребятами, судя по всему, тоже. На коротких привалах обходились почти без слов, а при движении руки машинально ложились на ухватистые рукояти и стволы каштанов. 140. 115. Туман передел... Стали выше и гуще лиственницы и сосны. Зачернел еловый подлесок. Мертвая тишина плоскогорья сменилась глухими шумами леса, птичьей возней в кустах, пролетами спугнутых нами сов. Появились первые следы человеческой деятельности. Вырубки, пара мелких галичниковых карьеров и один побольше — каменоломня с остовом брошенного экскаватора и полуразвалившимся шиферным сараем. От каменоломни вниз вела узкая каменистая дорога. Но близкое присутствие людей не радовало, а настораживало еще больше. Недаром, видно, охотники-промысловики говорят, что в глуши страшнее всего встреча не с шатуном или росомахой, а с человеком. 84. Русло ручья, вдоль которого шла дорога, постепенно расширилось. Впереди открылся просторный распадок между двумя лесистыми кряжами. Он был заполнен призрачным светом. В бинокль хорошо было видно, откуда идет этот свет. Высоко над долиной, в предутренние сумеречи, туманными пятнами висели на стальных мачтах гроздья аэродромных прожекторов. По моему знаку муха вышел вперед, я пропустил ребят и замкнул цепочку. Близость цели и чувство опасности подбросили в кровь адреналина. На слабом световом фоне четко вырисовывались фигуры ребят. Я отметил, как изменились их движения. Появилась гибкость, рысья вкратчивость. Будто и не было позади 40 километров горного ночного маршрута. Неожиданно муха остановился и поднял руку. Мы замерли. Рука пошла в сторону вниз. Мы опустились на землю беззвучно, как пять темных ночных птиц. Я всмотрелся. Дорога была пуста. Пришлось навострить уши. Прошло полминуты. Глаза у меня были закрыты, а рот полуоткрыт. Если бы кто-нибудь увидел меня со стороны, наверняка принял бы за дебила. Но смотреть со стороны было некому, а лучшего резонатора, чем зубы и полость рта, природа для человека не придумала. И уже через десятых секунд я услышал то, что заставило муху остановиться. Скрип гальки, шаги. Медленные, тяжелые, на подъем и тут же мои ноздри уловили запах табака, пота солдатского гуталина.